Глава пятнадцатая. Спасибо, до свидания. Улыбаюсь водителю такси, который подвез меня прямо к входу в кафе, хотя стоянка забита настолько, что между машинами вряд ли коляска детская протиснется. Выхожу, поправляю подол юбки и, повесив сумку на сгиб локтя, уверенной походкой иду к входной двери. Именно такой, уверенной, сильной и самодостаточной я хочу выглядеть в глазах Светы и Иры. Жон, друзей Руслана. Первое время я откровенно игнорировала их звонки. Потом поняла, что хватит прятать голову в песок. Пора выбираться из норы и встретиться со страхами лицом к лицу. У нас ведь с Русланом немало общих друзей и знакомых, с которыми я поначалу собиралась прервать все общение. Но подумав, все же решила, что это будет слишком по-детски. Мне и так пришлось из-за него работу оставить. а вот друзьями своими разбрасываться я не собираюсь. «Привет!» Поначалу обе демонстративно осматривают меня сынок до головы, а потом с чувством расцеловывают. «Ой, я тебе щеку помадой измазала», — говорит Ира. «Есть салфетка?» «Да». Они еще ничего не спросили, а у меня уже горит лицо. Пряча замешательство за суетой, излишне долго копаюсь в своей сумке. Маш. «Ты опоздала? Мы на свой вкус тебе заказали», — указывая цвета глазами на стол. «Спасибо. Обожаю этот салат. И вино. Да, пожалуйста». Ира наполняет наши бокалы, чокаясь, молча пьем. «Это правда?» — спрашивает тихо Ира. «Правда». Взгляд Светы наполняется состраданием и жалостью. Сморгнув слезы, она снова хватается за бокал. «Все они козлы!» — цедит Иринка сквозь зубы. «Но от Руслана я не ожидала!» «А мне не верится!» — шепчет вторая. «Просто в голове не укладывается!» «Почему?» — спрашиваю я с улыбкой. «Он тебя так любил, Маша!» «Ну, видимо, не так уж и любил!» «И что?» — хмыкает Ира. Мой Просекин тоже о любви мне каждый день говорит. Я не понимаю, как она с этим живет. Откуда у нее берутся терпения и силы каждый раз его прощать? Или она не прощает? Зачем с ним живет тогда? Как ты узнала? Банально. Прочла в телефоне переписку. Охренеть! Выдыхает Ира. Он что, даже телефон от тебя не паролил и переписки с любовницей не удалял? Молча, пожав плечами, тяну в рот кусочек салата. Со стороны, наверное, выгляжу спокойной и безразличной. Но внутри все в дребезги. Просто за прошедшие со дня катастрофы месяц я научилась носить маску, снимая ее только на ночь. «Может, он просто оступился?» — подает голос Света. «И продолжает оступаться?» — скептично добавляет Ирина. «Вряд ли». «Он сильно изменился за последний год», — говорю, глядя на дно бокала. «Слышали, что Руслан инвестировал в алюминиевый завод?» «Да», — кивают девочки. Вино, прокатившись по пищеводу, оседает в желудке приятным теплом. Голова слегка кружится. Он как с катушек слетел. Ему все мало, мало, мало. Сначала мелкие фирмы скупал. Теперь вот до заводов добрался. Водителя себе нанял. машины коллекционировать начал, и вот. К атрибутам богатой жизни любовница добавилась. «Я ее видела», — тихо говорит Ира. «Пиранья». Вспоминаю фото, которое она мне отправила, и чувствую, как в сердце шипы вонзаются. В горле встаёт ком размером с булыжник, удерживать маску становится всё сложнее». Однажды я проявила малодушие и зашла на страницу Амелии Майер в социальной сети. Конечно, она оказалась закрытой, но фото на аватарке, где она в купальнике, сильно меня тогда подкосило». «Глеб сказал, вы разводитесь?» «Да, на следующей неделе». «Ну, ты хотя бы отступные с него стрясешь?» спрашивает Ира. «У вас же не было брачного контракта?» «Не было», — качаю головой, «и брать я у него ничего не буду». «Почему? Маш, ты совсем дура?» «Ира», — осуждает ее Света, «твое какое дело?» «Да она на него четыре года убила, он ее предал, а она с голой задницей от него уходит. Это нормально?» — возмущается она. «Это их дело». «Их дело? Да урод он, жмот сраный!» «Ира!» Если я когда-нибудь решу с Просековым развестись, я с него все до копейки вытрясу. Клянусь, оставлю его как церковную мышь, за ржавым пятаком за щекой. «Да успокойся ты!» — стучит раскрытой ладонью по столу света. «Ты видишь, на ней так лица нет!» «На мне?» Сглотнув, быстро облизываю губы и выпрямляю спину. «Обе девочки внимательно на меня смотрят, а мне под землю провалиться хочется». «Прости, Маш», — вздыхает Ира, — «просто это у меня больная тема. Постоянно из-за этого с Олегом ссоримся». «Я не буду судиться с Русланом из-за имущества. Он взял меня с одной машиной, на ней я от него и уеду». «Но по закону...» «Нет», — пресекаю я. «Ладно, как знаешь». Обновив наши бокалы, она говорит тост. «За тебя, Маша». Изо всех обманутых женщин, не чокаясь. С трудом, но мне все же удается перевести разговор на тему ребенка Резниковых. В прошлом году у них родился сын и совсем недавно сам пошел. Светлана, позабыв обо всем на свете, с упоением рассказывает нам про своего малыша, фото и видео с ним показывает, но Ира то и дело бросает на меня неодобрительные взгляды. «Ну а с работой что?» Спрашивает она, когда молодая мамочка прячет свой телефон. «Зачем уволилась?» «Там перспектив нет, Ира. Хочу попробовать себя в агентстве покрупнее. Нашла что-нибудь?» «Ищу». Резюме заслала в дюжину компаний. Два раза даже на собеседование ходила, но пока безрезультатно. «Если не получится устроиться на должность, равную той, что занимала у Трофимова, буду устраиваться на ту, с которой когда-то начинала». Слушай, оживляется вдруг Света, так давай я брату своему позвоню. У него пиар-агентство свое. Помнишь, я рассказывала? Ди Пи? Дейли Принт? Да, они знаешь, какие крутые? На прошлой неделе у них презентация нового бренда косметики была. Там такое мероприятие было. По всем каналам показывали. Думаешь, получится? спрашиваю с замиранием сердца. «Господи, хоть бы получилось. Я ведь туда тоже резюме отправляла, только ни на что особо не надеялась». «А чего думать-то?» — Смеется она, вынимая из сумки телефон. «Давай прямо сейчас позвоним и спросим». «Света!» — вскрикиваю, хватая ее за руку, держащую телефон. «Пожалуйста, давай не сейчас». «Почему?» — удивляется искренне. «Потому что если он ей откажется...» Она поставит себя в неудобное положение и станет горячо передо мной извиняться. «Позвони позже. Пожалуйста. Вечером». «Ну, хорошо. Спасибо». «Но если ты сомневаешься, что тебя туда возьмут, это ты зря. Я знаю, что ты первоклассный специалист». «Подтверждаю», — кивает Ира. Полгода назад я помогала ей открывать салон красоты. Стартовали удачно». Потом ко мне пришла ее подруга со свадебным салоном. Результат тот же. Но это такие мелочи по сравнению с тем, чем занимается Дипи, что во мне тут же вырастает комплекс размером в небоскреб. «Свет, и еще просьба», — проговариваю смущенно. «Не говори, пожалуйста, Глебу. По крайней мере, пока. Не хочу, чтобы до Руслана дошло». «Я, конечно, не верю, что вырвавшиеся тогда у него слова были реальной угрозой, но...» «Я правда не знаю, чего от него ожидать». «Как скажешь», — отвечает Света. «Я тоже Олегу ничего не скажу», — обещает Ира.